Кеннелворд был построен из камня цвета запекшейся крови. Он принадлежал к числу тех легендарных замков, возведенных сразу же после завоевания, когда горстки нормандцев, соратников Вильгельма Завоевателя, надо было держать в почтительном страхе перед этими огромными и укрепленными замками, разбросанными по холмам, целый народ.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 вернее, поросшая травою квадратная лужайка 60 футов в длину. Трудно было создать лучшее сооружение, способное выдержать длительную осаду. Если противнику удалось бы проникнуть за первые крепостные стены, защитники Кеннелворта могли укрыться в самом замке, окруженном рвом. Если противник сумел бы захватить и вторую крепостную стену,